Крейсер опускался, величественный и строгий, окутанный многоцветной радугой защитного поля. В десятки метров от черного обожженного холма он выбросил веер ослепительного бирюзового огня. Холм расплылся алым озерцом и застыл. Ветер тут же бросил на гладкую поверхность вновь образованного зеркала посадочной площадки поток сажи. Крейсер фыркнул ледяным облаком жидкого азота, подождал минуту и беззвучно опустился в центр озерца. «Давайте попробуем ударить по горе ходовым ФГ», — предложил Чащин, сбежавший перед посадкой из экспедиционного зала в ходовую рубку. «Примечание. ФГ. Генератор фазового прокола пространства». «Пару выхлопов на минимуме тяги. Проверим на прочность. Аннигиляторы пасуют перед этим веществом. А лучше бы шваркнуть по горе из информационно-топологических преобразователей. Не впустую же мы их везли сюда». «Какие мы грозные!» — усмехнулся через силу Джаваир. «И откуда это в человеке? Бей, круши! Ломать не строить! Пиф, паф, ой-ой-ой!» Без анализа, без расчета последствий, без самого естественного в данной ситуации вопроса «Зачем?». Ползёт из леса что-то непонятное, а давай-ка ударим по нему из аннигилятора, чтобы надежно. Стена перед нами, трахнем по ней из носовой противометеоритки. Кричит кто-то страшным голосом в горах «Шандарахнем по горам из гравипушки». На всякий случай, чтобы не кричала. «Я этого не предлагал», — заявил озадаченный речью начальника экспедиции Чащин. «И никогда не был сторонником штурма и натиска, всем это известно. А если нет времени на размышление Через несколько часов здесь будет страшный суд. Найдем ли мы после этого своих ребят?» «И все же подождем, подождем». Джаваир вздохнул. «Не обижайся, в данном случае не о тебе речь. Сначала пошлем поисковые группы. Может быть, мы ошибаемся в оценках и шлюпы где-то рядом, провалились в ущелье или ямы. Поищем часа два обычными средствами. Потом пошлем группу риска, вооруженную, как на войну. Боюсь, обычными средствами все-таки не обойтись» сказал задумчиво мрачный Сажин. «Придется использовать более мощные инструменты, в том числе и наши излучатели». Но люди не успели выслать десантолеты и выйти из крейсера. От Исполинской сверкающей горы потянулся вдруг к кораблю радужный рукав, превращаясь в глотку колоссального удава. Пилот успел накрыть крейсер коконом аварийной защиты, А в следующий миг корабль оказался внутри ярко освещенного, голубого пузыря. Спустя несколько минут, в течение которых члены экспедиции приходили в себя, в одном месте пузыря открылось темное отверстие, и на оплавленную скалу ступил в скафандре Диего Вирт. За ним Денисов, мужчина в скафандре дали разведки и... Нет... Не человек, ни землянин. Иные пропорции тела, поза, одежда. Гуманоид — да, но не человек. «Бог ты мой!» — прошептал Сажин. «Кто это с ними? Что происходит?» Никто ему не ответил.